Коренную Россию XIX века нельзя причислить к странам, скудно наделенным привилегированными классами. Духовенство, например, в православных русских губерниях в 1867 году было в шестеро больше, чем в католических привислинских, и почти в шестеро больше, чем в протестантских оздзейских. Однако естественный рост народной жизни, противодействуя насильственной социальной работе государства, снял с податного труда две трети кормившейся им привилегированной массы. Можно понять и даже посочувствовать, почему так мало накопилось культурно к сбережению рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избранные классы. Это отягощение по вине закона 18 февраля 1762 года еще увеличивалось для крепостных несправедливостью, неравномерным распределением тягостей. Прежде крепостные вместе с другими податными классами оплачивали войско, приказных и духовенство под предлогом внешней безопасности, внутреннего порядка и душевного пасторства Сверх того, крепостные доплачивали еще особо своим помещикам за их обязательную службу, а таких помещиков с семействами приходилось не менее 14 человек на сто их крепостных мужского пола, 500 тысяч на обоего пола на 3 миллиона 449 тысяч помещих крепостных душ по второй ревизии без Санкт-Петербургской губернии. Но под каким предлогом и по отмене обязательной службы дворяных крепостные продолжали кормить их своим обязательным трудом, в то же время разделяя с остальными податными оплату содержания пенсионеров трех других неподатных классов? Переобременение помещичьих крепостных сказалось двумя признаками. Податное население в промежуток двух первых ревизий возросло более чем на 18%, но этот прирост крайне неравномерно распределялся между податными классами. В то время как городское население увеличилось более чем на 24%, а казенное крестьянство даже не менее чем на 46%, рост крепостного населения выразился приблизительно лишь в 12%. Главной причиной этого могли быть только усиленные побеги от тягости крепостного состояния. Другим признаком было усиление крестьянских бунтов. Народная масса очень чутко к общественной несправедливости, жертвой которой она становится. Мелкие вспышки среди крепостных, не разгоравшиеся при общем сравнительном довольстве в царствовании Елизаветы, после неё, Тотчас по изданию манифеста 18 февраля разрослись в такие размеры, что Екатерине II по вступлении на престол пришлось усмирять до 100 тысяч помещичьих крестьян и до 50 тысяч заводских.